Глава третья. По дну оврага ручеек струился. Чахлый совсем, практически невидимый. Однако Рата бежала именно по нему, разбрызгивая вокруг искрящиеся капли воды. Я продолжал цепко держать ее за руку и уже не раз спасал девушку от падения. Волчонок, ловко прыгая через завалы веток и мусора, трусил впереди, часто оборачиваясь назад взглядом подбадривая не снижать скорости бега алый язык вывалился на бок а белые бока совсем потемнели от грязи иногда я поднимал голову вверх пытаясь увидеть опасность но ничего кроме ползучего кустарника и длинных свисающих ветвей не мог разглядеть насыщенная зелень скрадывала тень густая листва дарила прохладу и глушила звуки в обрывке голубого неба велась кругами лесная печушка И каждый раз при очередном осмотре верха оврага, когда я видел ее снова и снова, создавалось ощущение повтора. Рата стала дергаться, пытаясь освободить руку. Пальцы мои заскользили по гладкой коже. — Что еще? — Пусти, я больше не могу. Я сейчас упаду. Она сделала то, что обещала, шумно упав в воду, вырвав из моих тисков руку, как и хотела. Настырная, гордая независимая. И к чему привело? Теперь стояла на четвереньках в ручейке, руки почти по плечо в воде, бедра до паха залиты, нашла же самое глубокое место. Плащ девушки быстро намокал тяжелее на глазах. Капюшон съехал, коса медленно раскрутилась и упала в воду, словно девушка на нее порыбачить решила. Я вздохнул, половчая перехватывая в две руки огрызок топора, и беспокойно зашарил взглядом по верхам оврага. Как бы на нас самих не решил кто-нибудь порыбачить. Неслышно подошел волк, стал у заводи изумленно рассматривая раскорячившуюся рату, полокал воду из ее лужи, оценивая качество, облизнулся и с сомнением посмотрел на меня. Я пожал плечом, сам мало что понимая, продолжая осматривать ближайшие кусты. Ноги же были готовы сорваться в бег. «Надо бежать», — почему-то шепотом сказал я. Щенок тявкнул и с готовностью развернулся на месте, предлагая сторону, в которую надо спешно двигаться. Рата тоже разобрала неслышные слова. Поморщилась. Тяжело села, уперев руки одно. Вытянула ноги. Беспомощно посмотрела на меня. Подняла правую ногу. Из короткого сапога полилась вода. Мы посмотрели на это извержение — Потом девушка снова опустила ногу в свою заводь. Наверное, решила повторить. «Беги. Я не могу. Да и куда бежать? а не повсюду. Мы все равно умрем. Какая разница, сейчас или часом позже?» «Разница есть», — упрямо зашептал я и махнул топором. «Тяжелый, сил нет держать. Надо дойти до дружины. Они же в поле. В тылу отряд минотавров надо предупредить там папа, оживилась рата. Я кивнул и предложил, пользуясь моментом. Бежим, скажем папе. Я не могу, я устала, как ты не понимаешь? Давай ты один сбегаешь. Давай, чуть не сорвалось с губ, но я снова упрямо замотал головой. Вместе надо. Я твоего папку не помню в лицо, забыл, могу спутать, соврал я, хотя такого мужественного и благородного человека трудно было забыть. Выглядел он явно лучше моего ботяня. Хотя нет. Спорный вопрос. Ботяня был больше и сильнее, и это факт. С ножом против Минотавра. На такое не каждый отважится. Растяпа, устало выдохнула Рата. Подвел в такой неподходящий момент. Ага, легко согласился я. Она вытащила руку из воды и вытерла слезы на лице. Покривилась от результата. «Бежим!» — напомнил я. Волчонок заворчал, оскалился, прижал луж и припал к земле, смотря вверх. Я вытянул руку, призывая Рату замереть и перестать подниматься из воды, и она, повинуясь, изогнулась в странной позе, выставив руку к небу. Тело задрожало. Надолго девушку не хватило, и когда она уже была готова упасть назад в запруду, я успел схватить ее за руку и сильно потянуть на себя. «Бежим!» — закричала Рата. «Бежим!» Она первой сорвалась с места и возглавила наш маленький отряд. Вода гулко хлюпала в ее коротких сапогах. Я машинально сделал пару шагов, ожидая камнепада сверху и свирепой атаки безжалостных монстров, и увидел рядом с собой медленно прыгающего волчонка. Щенок беззаботно клацал зубами, ловя мошку. Уловив мой взгляд, замер, склонил голову и оскалился в добродушной волчьей улыбке. Узнает, прибьет. Нельзя так над человеком издеваться. Волчонок клацнул челюстями, поймал мошку, потом медленно разжал капкан, выпуская ее на волю, и снова оскалился в улыбке. В этой мохнатой морде вины совсем не было. Из леса мы так и не вышли. Услышали бой на поле. Лязг железа, вопли людей, ржание лошадей, Свирепые рыки гуманоидных быков и спрятались под елкой, укрываясь в ветках ее колючих. Тот еще схрон, но другого не было. Лежали ничком, тесно прижавшись друг к другу, накрывшись мокрым плащом и выли от страха и холода. «Папенька, папенька!» — сквозь слезы вскрикивала Рата. Волк от страха семенил тогда лапами, больно царапая бок, порываясь убежать на розыске родственника, но, сдается мне, просто хотел убежать, оставив нас одних потому что и у меня желание такое же имелось. Она же на ухо мне кричала, заставляя вздрагивать и ежица, переживать вновь и вновь свою беспомощность. Знал я точно, вот и рата теперь сирота. Без отца так точно. К вечеру, когда смеркалось, шум боя стал затихать. Редко лязгало оружие, зловеще тихо становилось. Людей не слышно, только быки иногда торжественно кричат. Чего уж тут непонятного. Проиграли, в общем. Люди, они до последнего бились, потому что уйти им некуда было. Может, помощи ждали от обозников, на них же вся надежда всегда. Но скорее нет. Я когда в разведку пополз, благората затихла, уснув наконец со щенком, пригрелись оба, понял, что к чему. Наши они правильно бились, дружиной с лобовой атакой, с маневрами конниц с флангов. Минотавры не такие оказались. Дрались без правил, прыгали куда хотели, сеяли вокруг себя смерть. Сначала дружину на части разбили, на островке сопротивления. Потом и конница досталась. Никто не ушел. В островках кто посильнее оказался, тот дольше продержался. Там и Минотавра в гуще лежала. Конец же у всех одинаковый был. Бесславный и без победы. Но умерли как герои быстро, правда? Полдня и нет дружины. Будто и не собирали ее всем миром. Я вздохнул, хотел обратно к елке уползти, но вздрогнул. Рядом лежали рата и волк. У девушки губы беззвучно кривились, слез больше не было. Так и остались дальше мы лежать. Смотреть на побоище и на то, как минотавры с факелами ходят, рубят тела воинов до лошадей, куски мяса уносят, сваливают в большую кучу. Непонятно для чего. Холм рос, превращаясь в огромную гору. Рядом зажигались костры. Лизало оранжевое пламя, черное небо. Чидили трупы, горящие в них. Быки пели мрачные песни, стучали в барабаны из свежих человеческих кож, водили хороводы, ели мясо. Праздновали победу, как могли. Потом главный их появился. Очень большой и страшный. На поясе дюжина человеческих черепов. На спине не поймешь, то ли плащ меховой развивается, то ли шерсть длинная. Долго забирался на кучу, вокруг себя разбрызгивал, разбрасывал нечто. Поднявшись, в вершину горы жезл воткнул. Такой внушительных размеров, что я думал, дерево посадил. Так он и стоял, раскинув руки над полем, а потом рявкнул коротко из дерева жезла корни искрящие до да светящиеся ослепительным белым цветом полезли. Сначала тонкие щупальца оплетали куски мяса, затем уже как канаты становились. Волк тоненько завыл, рата подтянула. Страшно обоим до жути. Хорошо, что быки пели свои мрачные гимны, и никто нас не слышал. Мне и самому хотелось глаза закрыть, но я привык видеть все до конца, А было на что посмотреть. Из жезла вдруг ослепительный столб в небо ударил. Такой мощный свет, что светло стало, как днем, высвечивая каждую травинку. Нас бы точно заметили, не смотри все в небо. А там, в расколовшихся небесах, среди миллиарда звезд вдруг причудливо мигнуло переливанием радуги. Мигнуло на миг краткий и погасло. Жезл тоже недолго после этого свет в небо давал. Погас быстро. Вожак Минотавров торжественно заревел, и его рев подхватили тысячи бойцов. Гул не смолкал, пока главный не слез с кучи мяса и не исчез в темноте первым. Факелы стали гаснуть, хороводы танцев останавливались, и Минотавры один за другим стали растворяться в темноте, беззвучно покидая поле боя. «И тогда я понял очевидное», что вовсе им не сражение важно было. Не великий бой с человеческой дружиной, а именно куча жертвенного мяса с жезлом в вершине. Совершив свой обряд странный, они неспешно покидали ратное поле. Я встал, не боясь быть замеченным. Дело у быков сделано, цель достигнута, сигнал послан. Доменяли им теперь? Вряд ли. Может, боженьки своему сигнал послали? Интересно, кто он? Рядом поднялась рата. Желание она преследовала другое. Сжав кулаки, хотела закричать и умереть красиво, но я не дал. Уронил мягко на землю, ладошкой рот прикрыл. В глаза заглянул и ничего в них не увидел. Ни тоски, ни печали, ни разума. Одно отражение неба развернутого. До да миллиард красивых звезд. После затяжной истерики Рата упрямо захотела отправиться на поиски отца. Сидела косо свои лунная сворачивала и, знай, твердила, и без вас справлюсь, и не идите, тоже мне помощники, никудышнее вас никого и нет, я таких давно убогих не видела. Заживое задело. Волк поскуливал, нетерпеливо вскакивая и садясь на место, желая доказать неправду слов. А я думал, какой же цвет волос у раты был, и почему белым стал. Может, показалось? Быстро в капюшон упрятала. Могло и привидеться. Из-за упрямства своего рата пошла туда, где пешая дружина полегла. В самое пекло, где лобовой удар был страшнее всего и напоминал со стороны мясорубку. Я бы туда ни за что не пошел. Хотя нет. Из-за ботяни бы пошел, но только из-за него. Свистулька высохла, давно и не свистит, а я все храню. Ношу на груди, и все думают, что амулет от лишака. Только правда она в другом. В связи. Сначала звала она звонким голосом, далеко разносящимся по полю в ночи. «Папенька, папенька!» А потом хрипеть стало и слова неразборчиво произносить, но занятие свое не бросала. Я, как и предполагал изначально, с правого фланга стал искать, а потом в левый перешел. Там вся конница полегла. Отец Раты господином был на коне ездил. Глупо его среди пеших воинов искать. Но девушке ничего не докажешь. Волк почернел. Белая шерсть его в крови обмочилась по самые кончики ушей. Подразумеваю, я выглядел не лучше. Отца мы Раты под утро нашли. Умер он с мечом в руке, но не на лошади. Она рядом лежала, надвое перерубленная. На переднюю часть я присел устала. Волчонок сразу на землю плюхнулся. В глазах тоска смертельная. Голову слаб поднять не может. Мой топор тоже неподъемным грузом стал. Выкинул бы давно, да не смел. Имущество-то хозяйское. Вот и принес. Кряхтя поднялся, подошел к телу. Уронил рядом топор. «Теперь все. Прощай, грузила!» Легче стало. Вернулся к трупу лошади, присел. Попытался картину боя восстановить. Судя по вдавленному в грудь панцирю, отца Раты в прыжке Минотавр сбил с седла. Попрыгал по нему немного, и лошадь топором рубанул. Боевой конь, видно, хотел защитить хозяина. «Все. Короткий бой». Быстрая смерть. Повезло. Волчонок ухом запрял глаз, не открывая. Я обернулся. К нам медленно подходила рата. Плащ ее снизу коростой от крови покрылся. Потерял эластичность и теперь не сгибался, стоял колом, волочась следом. Девушка бегло посмотрела на отца своего, на то, как шлем разворотила копытами на и глаза человека смотрят на нас, не мигая, и спросила, «Чего сидим?» «Так нашли», — попытался возразить я. Рата еще раз посмотрела на убитого. «Кого?» «Так отца твоего». «Не он», — пробормотала девушка и развернулась. «Пошли, нет его здесь». Я нехотя встал, — поднял волчонка, прижимая к груди. Руки чугунные еле сгибались, ныли от нестерпимой боли. Отрези в мышцах глаза заслезились. «Топор забери», — не оборачиваясь, сказала Рата. «А куда мы идем?» — спросил я, возвращаясь за топором. Намучился, пока поднял из крови. «Дальше искать будем», — сказала категоричным тоном девушка и добавила. «Но не здесь. Я знаю, он к реке ускакал. Спасся». Я вздохнул. Волчонок попытался заскулить, но примолк, поймав взгляд обернувшейся суровой девушки. Она еще ниже капюшон натянула и бодрым шагом пошла к лесу, откуда мы вышли, словно и не бродила всю ночь среди трупов. Меня же к горе Минотавров тянуло. Я посмотрел на быстро удаляющуюся фигуру Раты и побрел к пирамиде. Жезл захотелось поближе рассмотреть. Не мог я загадку неразрешенной для себя оставить. «Куда?» — спросила девушка, когда обернулась и поняла, что за ней никто не идет. Я не ответил, бормоча под нос... Зачем пирамида? Зачем жезл на вершине? На самом деле я, конечно, хотел не свихнуться на поле брани и старался не думать, почему иду, обходя завалы, поэтому и твердил слова как молитву. Рата еще кричала, только я не слышал ее. Подняв голову, смотрел на вершину и понимал, что подняться по обрубкам тел воинов и боевых коней никогда не смогу. Жезл все еще мигал. Тревожно, импульсивно, завораживающе, призывно. Звал к себе боженьку. Я хотел положить щенка на землю, но он возразил и всеми силами забарахтался лапами, не позволяя. Густые капли крови полетели мне в лицо, я замер, чувствуя холод чужих жизней. Медленно утерся и снова посмотрел на пирамиду. На вершину я не полезу, но что мешает мне рассмотреть поближе корень? Злой, чужой, неуместный. пророждение жезла. Чуждый элемент в моем мире. В моем ли? Я потянулся к искрящемуся канату, волчонок предостерегающе тявкнул, но в этот момент я напоминал упрямую рату. Захотелось попробовать и довести мысль до конца, вдруг пойму что-то важное для себя. Не понял. Корень треснул пламенем, стоило мне до него дотронуться. Я далеко отлетел, выпуская из рук волчонка. Ударился обо что-то мягкое. Сознание задрожало, вспышка все еще прыгала в глазах, но я увидел крутой рог, который пикой протыкал утреннее небо. Ничего себе потрогал корень, мог бы и на такой рог насадиться, вот и мне повезло. Хоть и не понял ничего и не выяснил толком, но жив остался. Висел бы сейчас как бабочка. Рог задрожал. Я думал, в глазах заребило от вспышки, вон как мозг мучительно болит, но нет. Рог перестал дрожать. В камне в глубоких складках и буграх глаз открылся. Завращался, ища что-то. Нашел. Меня. Замер на миг. Черный зрачок сфокусировался, и рогатая голова начала медленно поворачиваться. Губы обнажили большие клыки. «Мясо!» Пробормотало чудовище Хрипло, облизываясь кровавым языком. «Ты пришло!» «Ага», — отозвался я и проверил, не оторвался ли топор при падении. Очнулся от того, что кровь лилась на лицо. Открыл глаза, незнакомый парень лил из рога воду. Я открыл рот жадно ловя струи. Парень весело засмеялся, говоря «Живой!» и бросил мне на грудь тяжелый рог, поднимаясь с корточек. Рядом радостная рата щебетала, трогая постоянно парня то за руку, то за плечо. Тот поощрительно улыбался. «Брат мой, живой!» — счастливо говорила девушка, не сводя глаз с неизвестного парня, а тот смущенно отворачивался, хекал, кокетничал. «И я понял, что живой брат — это про меня, а не про него». «Интересно, когда я для рата успел стать братом?» «Да, красавица, живой твой брат! Теперь оклемается!» Я вытер воду с лица и тревожно посмотрел по сторонам, еще не в силах подняться. Лежал я на земле, в лагере, среди повозок, поломанных, вдалеке от ратного поля. Кругом деревья да кусты. Птицы поют, люди ходят. В щеку лизнули горячим, и рядом заскулил радостный волчонок. Я осторожно потрепал его по голове и взял с груди в руки большой рог. Стал рассматривать, слушая. «Это ты его спас, мой герой. Ты?» «Да что ты, красавица!» Смущенно хохотнул парень. «Я тут ни при чем!» «Какой же ты настоящий воин! Но прошу тебя, не скромничай! Твой верный удар копья убил Минотавра! Ты мой герой! Ты спас нас!» «Да он почти дохлый был! Брат твой тоже не промах, хоть и мало вон какую дыру в голове быка сделал! Я лишь добил, тварь!» «Мой герой!» В экстазе простонала рата и положила парню на плечо голову. У меня сразу силы появились, и я резко сел. Мир вокруг полыхнул красным цветом и закачался. Сердце от возмущения усиленно забилось резвым молоточком. «Слышь, малец, один рок твой, другой мой. Справедливо? Ты ведь на два не претендуешь? Бык почти убитый был, а мы с тобой его добили». «Не претендую», — прошептал я. «Можешь и мой забрать». Я протянул рог, глядя на счастливую девушку, удобно устроившуюся на плече парня. Тот уже обнимал ее небрежно, по-геройски поглаживая ниже талии. — Что, правда, что ли? — Конечно. Зачем он мне? — Трофей! Дудеть будешь! — Дудеть? — я с сомнением посмотрел на рог. — Огромный. — Дудеть! Я тебе потом покажу, как! — Ну, если только дудеть... Я отложил рог на землю. «Откуда вы взялись?» «Бранковские мы. У нас малая дружина. Шли на соединение. Как раз, видишь, к утру вышли в поле, а бой уже и закончился. Не успели. Отто бы непременно всыпали этим рогатым. Храбрее нас нет никого. Мы Бранковские». «Бранковские!» Закричала с десяток лужонных глоток, подхватывая клич парня. «Да уж, вы бы всыпали». Устало пробормотал я. «Мой герой! Мой бранковский герой!» горячо шептала Рата. «Тебе бы помыться, красавица! Как зовут-то?» Девушка задумалась. «Рата». «А брата?» «Егорка. Мы с обоза сироты». «Ну, теперь вы не сироты. Теперь вы бранковские. Бранковская Рата и бранковский Егорка». «Бранковские!» подхватили шныряющие вокруг мужики. Двое тащили тяжелый мешок с добром. Третий десяток шлемов в крови. Я покачал головой. Бандиты какие-то, а малая дружина. «Пойдем, покажу, где ручей звонкий!» «Пойдем», — заулыбалась Рата с нежностью, смотря на своего героя. «Не ходи», — тихо попросил я, но меня, кроме волчонка, никто не услышал. Я потом, когда котелок нашел и воду грел, несколько раз бегал к ручью, но рату не видел. Мы с волком намылись, я переоделся в чистое, кашу поставил варить до да топор, принялся точить. А и все не было. За новыми вещами не бегал и не искал специально. Взял с подвод, который бранковские набивали сверху, стаскивая с округи все подряд. Так и ночь встретили. Мужики увязывали телеги, радостно гомоня Утром хотели тронуться куда-то. А мы с волком лежали на овечьей шкуре, досмотрели в костер, Каждый о своем, думая. Топор я уже давно наточил. Кашу есть больше не могли, не лезла. Тоска, а не жизнь. И где этот король? Поскорее бы встретить. Задержался я здесь, сил нет дальше находиться. Да где же ты, Рата? Что так долго ходишь, куда пропало? Бранковские тоже начинали утомляться до да костров садиться. Кашу ели, смеялись. Травили байки. Я сначала не слушал, а потом как-то само собой получилось. Слышал про рыбный народ? Те, что из чешуи шубы шьют? Дурак ты, лишь бы зубы скалить. Тут трое днем проходили, одни с обоза уцелели. Страсти такие рассказывали. Рвали их минотавры на части. Ну, всех рвут, что с того? А ничего, ты слушай и не перебивай. Был среди них воин. Стрелял метко, топором бил Минотавра. Один? Один на один вышел. Так те мужики рассказывают. Врут. Нет такого воина, чтобы один на один мог с Минотавром выйти в поле. Зачем им врать? Воин тот настоящий убийца Минотавров был. Почему был? Сгинул, вот почему. Жаль, таких бы десяток и, глядишь, не стало бы Минотавров. «Да хоть бы одного!» Я задумался, переваривая кашу и разговор услышанный. «Это что получается? Убийца Минотавров, все время рядом было, я его и не усмотрел толком, на рату засмотревшись?» «Ну и тупица! Девку не видел, что ли, разомлел? А цель рядом прошла!» «Эй, малец! Егорка, кажись! Что задумался?» У костра стоял улыбчивый парень, новый друг-герой раты голый по пояс. С мощного торса стекала капелька пота. Парень пах настоящим козлом, словно и не мылся весь день у реки. «Где рата? Утопла?» – встревожился я не на шутку. «Так спит где же еще? Утомилась! Уездил девку!» Парень присел у костра, вытянул ноги. «Ложка есть? Дай!» Навалил себе каши из котелка. Ел быстро, покрякивал. Крупа хорошо разварилась. Я и зелени добавил, и мясо копченого. Чего не есть, знатная каша. Три глубокие миски парень умял. Блаженно развалился, закинув руки за голову. Рыгнул сыто. «Хорошо!» «Правда?» Не поверил я, поглаживая топор. «Вообще хорошо!» Парень повернулся ко мне, подперев рукой голову. «Ты, малец, теперь меня держись! Мы теперь родственники с тобой навсегда!» «Да ну!» — протянул я, и руки перестали оглаживать топор, напряглись. «Я тебе говорю, со мной не пропадешь. Буду орать и заботиться, да за тобой приглядывать. Теперь ты мне как младший брат, понял?» «Понял». «Что понял?» «Буду сам за собой присматривать». Парень махнул травинкой и дальше заковырял стеблем в зубах, сплюнул в костер. «Как знаешь!» Я к тебе не ссориться пришел, а как старший родственник к младшему. Показать, как на роге дудеть? Ну, покажи, — согласился я, нахмурившись. Парень повозился чуток с рогом, стругая ножичком, потом к корту поднес мне, подмигнув, и задудел. Протяжный рев полился в ночи, наполняя души зловещим мраком и тоскливой безнадежностью. Люди, сидящие у костров, стали меньше, сжимаясь от страха. Пламя, дрогнув, поблекло в цвете. Звук отключился. Майские жуки стали падать с неба, наверное, умерев от страха. Трубач отстранил от себя рог и с сомнением посмотрел на дуделку. — Странно. Моя не такая. — Дай-ка мне, — заинтересовался я, протягивая руку. — Значит, к рыбакам пойду. — Кажется, сказал вслух то, что подумал потому что Рата перестала расчесывать длинные седые волосы и недоуменно посмотрела на меня. Сидела в голубом сарафане, чистая, опрятная, какая-то другая. Рядом серебряный обруч лежал, расшитый колчан, полный стрел, да дивный лук. «Чего удумал?» — спросила грозно. Парень ее, что до этого на шкуре лежал, заняв наше с волком место ночлега, приподнялся и, жуя травинку, с интересом уставился на меня глаза, вытаращив, как на диковинку. Я мешал кашу в котелке, готовя завтрак. Волк сидел рядом и чихал. До этого в цветах бегал, шмелей гонял. Я кивнул. Тоже любил шмелей. «Зачем тебе рыбаки?» — искренне удивился старший родственник. «Дело у меня к ним», — поморщился я, досадуя на свою оплошность. Не уследил за языком. «Дело?» — усомнился тот. «Так обычно по нересту рыбы к ним дела возникают». Тогда и телегу надо снаряжать. «Я смотрю, ты молец в торговле, ты ничего не понимаешь, так я помогу?» «Мой герой», — прошептал Аратов, сплескивая руками и низко голову наклоняя. Парень ей подмигнул, пояснил, оборачиваясь. «Так по-родственному, не за деньги. Натаскаю мальца, пойдет по торговле, посмотришь. Сделаю из брата твоего человека». «Какая торговля?» Я перестал помешивать кашу и гневно поглядел на мнимых родственников. Когда война кругом! Не мог я понять эти перемены. Рата какая-то другая. Отца убили не верит. Искать хотел, а не ищет. Выглядит дура дурой. Что произошло? Как подменили девку. Этот друг ее сидит все время лыбится, как кот у сметаны. Целое поле убитых, а они телеги не телами грузят, а их имуществом. «Так война на запад ушла!» — зевнул герой и снова прилег. Не выспался ночью. «Быки теперь все на западе, там жгут. Лет десять у нас затишье будет. Заживем, детишек нарожаем!» Рата радостно засмеялась. Герой ее тоже. «Я нет!» Насупился, свел брови. Щенок грозно тявкнул и чихнул, портя момент. «Ну зачем тебе, рыбаки?» «Айда в Бранковское!» «Бранковские!» Тут же отозвались суетливые мужики, отрываясь от своих важных воровских дел. «Да, да», — отмахнулся от них парень. «Бранковские!» «Не хочешь в торговлю, пойдешь в кожевники, станешь шкуры варить». «Прибыльное дело, я тебе говорю. Сейчас нормальных кожевников нет. Все дрянь делают, что ни шкура, то дыры сплошные». «Мне к рыбакам надо». «Заладил». «У вашу сестру, видишь, волнуется. место себе не находит». «Мой Харь-Юрик такой заботливый. Захотела лук, принес самый лучший. Захотела гребешок, принес с жемчугом. Мысли мои читает. Исполняет все, что захочу», — сказала радостно Рата. «Харь-Юрик?» — хрюкнул я, не веря. «Бранковский!» — гордо кивнул головой парень. «Меня все знают!» А что не исполнять? Если девка честная, то и намерение самые честные. Я скрежетнул зубами. Помрачнел, хотя куда уж больше. Брови и так видеть мешали, свисая над глазами. И где тебя знают? Да в Бранковском и знают. А если там знают, то, значит, везде. Бранковская — это же центр мира, место, откуда земля начинается. Я нехотя улыбнулся. Что-то знакомая песня меня напомнил. «Ну, ты мал еще, чтоб тебя знали. Да и не из Бранковского ты!» — отмахнулся с отречием мальца Харьюрик. «Уважишь сестру?» «Нет». «А меня?» «Нет». «Гляди!» — вздохнул Харьюрик. «Сам себе жизнь портишь взрослым переча». «Не пойдешь!» — подумав, сделала вывод Рата. «Пойду». Харьюрик, скажи ему. Да уже все сказал, вздохнул тот. Ладно, езжай, если хочешь. Дам тебе коня, доспехи, меч и щит. Овца вот возьмешь, котелок. Видел, как ты с моей подводы стянул? Забирай, раз понравился. Для родни ничего не жалко. Спасибо, мне ничего не надо. У меня топор. Ха-ха, топор у него, пробормотал Харьюрик язычно крикнул. «Сергаш, братуха, где ты?» Мужик, копошащийся у третьей подводы, недовольно отозвался. «Чего разорался?» «Братуха, проводи мальца до рыбаков. Сам не могу, дева у меня юная». «Ты в своем уме? У меня две подводы добра, третью собираю. Сам бы не сидел без дела тоже». «Да лень мне. Одну собирал и хватит. Да и не сижу я, лежу. Уж очень мне нравится лежать. Так бы и всю жизнь пролежал». «Запас карман не тянет», — покачал головой сергаш «Так проводи мальца, братуха, а я за твоими подводами присмотрю. Поведу за собой, мы же Бранковские». «Бранковские!» — тут же отозвались голоса. «Ну, не знаю. Вечно придумаешь заботы». Тут в разговор влез я. «Не надо меня провожать. Сами дойдем. Я и Волк». «Сами», — огрызнулся Сергыш. дойдут они «Кашу мешай, а то подгорит!» «Что дашь?» Это уже к харюрику «Бери, что хочешь, мне для братух ничего не жалко!» Сергош посмотрел на Рату и облизнулся. Старый он был, а брюск малость. Три десятка зим так точно разменял. Сальные волосы поредели от времени и из-под шапки сосульками торчали. Молодая дева ему явно понравилась. Девушка, окаменев, поджала губы. Сердитый взгляд отвела. Принялась косу нервно пальцами теребить. «Уже не кричала мой герой». Я покачал головой, вздохнул и стал в миску для волка кашу накладывать. Щенок нетерпеливо облизывался, пританцовывая, приседа и вытягиваясь на лапах. «Всегда голодный, что с него взять?» «Растет». Как я не противился, дело решенным оказалось. Днем с Сергажем выехали, обгоняя растянувшийся Бранковский обоз. Спереди ехала полсотни всадников, сзади столько же. Многие в чужой броне. Важные на вид, но не рыцари. Только со стороны похожие. Подводы так растянулись, что и не сосчитать. Груженые они еле тащились к центру земли. Я бронеоружия не взял, но от коня не отказался. Сергаж сразу погнал, мало заботясь, как я за ним поспеваю. С главного тракта выехали на дорогу, менее наезженную. Грязь на солнце подсохла, но лужи остались, и иногда мы проносились по ним, разбрызгивая мутную воду на обочины. серга лягушку серую раздавил и дальше поскакал, не заметив. «Как давно я покинул дядькин дом?» «Вечность назад?» К позднему вечеру подскакали к рыбацкой деревеньке. Внизу вода бескрайним полотном раскинулась. Мутная, зеленая... Страшное. Подстать мертвому месту. Вместо домов головешки. Света белого не видно черно. Дышать и то нечем. Кругом ветер сажу да пепел гоняет. Некоторые угли еще чадят, но пожар давнишний. День, а то едва минуло. Я еле сполз с седла. Ноги свести не мог. Постоял, привыкая. Попытался сделать шаг. Ходить было больно. Сергоша глядывался по сторонам, крутил озабоченно головой, принюхивался, брови хмурил. Сказал, не глядя на меня. «Рыбацкая деревня!» «Мертвая!» отозвался я, кивая на вид кругом. «Рыбацкая!» спокойно поправил меня Бранковский мужик и потер нос. «Одни головешки!» «Да пусть так! Я тебя в рыбацкую деревню привез?» «Привез». Значит, уговор свой выполнил и чист перед братухой. Все, прощивайте. Там ниже вторая деревня будет, затем третья. Малец. Да. Коня я заберу. Зачем тебе конь? Ты на месте. Ладно, согласился я. Сергош кивнул головой, взял под устцы коня, тронулся. У околицы резко развернулся и вернулся быстрым галопом. Малец. Чего еще? Опешил я. Может, совесть мужика проснулась? Решил коня вернуть? «Давай, котелок и топор снимай!» «Еще чего!» — огрызнулся я. «Топор не отдам!» Сергош вытащил из чехла копье и, опустив острие, поехал на меня. «Да подавись ты!» Я поспешно отвязал с пояса котелок и положил на землю. «Топор не отдам! Мой он!» Сергош кивнул, подцепил острием ручку котелка, притянул к себе. арок — спросил он. — Рог тоже не отдам. Убивай, давай! Убивай меня из-за рога! Мужик махнул рукой, пробормотал. — Ну, пускай пропадает. Развернулся и быстро поехал, на ходу говоря сокрушенно. — Хотя и жаль. Я остался стоять один посредине пепелища. Куда теперь идти не представляю. Истуканом стоять и смотреть, как головешки дымят искры редкие пуска, Пустая трата времени. Вниз надо шагать к следующей деревне, а ноги приросли. Волчонок присел рядом, посмотрел на меня, поднял голову вверх и тоненько тоскливо завыл. Я очнулся. Прикрикнул на щенка. — Ну, будет тебе! Волк судорожно вздохнул, сотрясаясь всем телом, и снова завыл. Да так жалобно, что захотелось подтянуть. «Как кашу-то варить будем?» — сквозь слезы задал я вопрос. «Как я тебя спрашиваю?» — кричал я в надрыве. От моего вопроса волчонок сразу завелся, а я судорожно стал лицо вытирать не в силах с отчаянием справиться. Замолчал щенок, когда из далекого леска воем ответили. Из темноты злоба и ненависть звериной ошла. Приближалась, не таясь. Притихо ушами зашевелил, оценивая обстановку. Страшно стало. Переглянулись, сглатывая. — А спать где будем? — свистящим шепотом спросил я. — У меня можно, — хрипло сказал голос. Мы резко с волком обернулись и увидели у разрушенной печи старика грязного и тощего. Сидел он в тени неподвижно, скрытый сумраком, опиравшись об палку, совсем неприметный. Может, и не живой даже. Глазами стеклянными на мир смотрит, и взор потухший. Энергии нет, словно жизнь вытекла, прорвавшись сквозь плотину времени. — Только места мало, — старик кивнул на печку. — Зато надежно. Закроемся, и не шевелясь, до утра спать можно. Ночью волки шастают, кости ищут. Голодные. таким лучше не попадаться, вмиг сожрут. Так что пущу переночевать, мы же не волки. Я снова переглянулся со щенком. Тот замотал головой, всем видом своим показывая, что он не волк. Я же трусил еще отчаянно и не мог решить для себя, живой дед или нет. Очень хотелось убежать, а старик, как ни в чем не бывало, продолжил. «Испачкаться не боитесь?» Волк махнул головой, мол, что не боится, и так чумазый а я плаксивым голосом спросил, приняв решение о материальности старика. «Ты видел, видел, котелок забрал!» «Молодец, что отдал! Бранковские они такие, за котелок убьют!» «А как ты понял, что он Бранковский?» — шмыгнул я носом, приходя в себя. «Интересно. Может, секрет какой есть?» Спокойная речь старика с пожарища успокаивала. Опять же, похвалил меня, а не стал упрекать, что не кинулся с топором на всадника. Так у него на лбу написано. К нам такие дельцы по весне приезжают, рыбу телегами скупают. Много перевидал. Разбираюсь. Я кивнул, понимая. Еще парочку таких мужиков увижу и тоже начну разбираться, кто Бранковский. Что у вас тут случилось? Вестим, а что, Минотавры? никак как прошла. — изумился я. — Они же на запад ушли. Завернули, что ли? — Если бы Орда, я бы тут не сидел. Местный минотавр. Тот еще бычара и не один с молодым выводком. Теперь вот деревню сожгли. Развлекаются. Мужики-то все ушли с дружины, вот они и пришли. Кого сразу съели, кого с собой забрали. Меня оставили. — Почему? — Старик поковырял палкой золу, отвечая нехотя. «Старый, тощий. Зачем я им?» Так сказали только костями давиться. «А что король ваш? Неужто так все оставит?» «Какой король?» — насупился дед. «Ваш? Не было у нас никогда королей. Зачем они нам? Что, мы не знаем, как рыбу ловить без них?» у всех есть короля у вас нет я скептически хмыкнул странно обманываешь что ли да зачем изумился старик старшина есть точнее был фрол сказал что нет теперь у нас старшины но то ничего теперь и деревни у нас нет фрол фрол с войны пришел еще макар и еврасий навоевались значит раньше войны длиннее были А тут два дня и дома если уцелел и где фрол и друзья его да какие друзья иеви постоянно фро бил пока тот не вырос под потолок тогда только за каддычными друзьями и стали но я то помню вяземское мужики ушли домой с войны вернулись а домов нет и семей нет в полон угнали чтоб свежее мясо всегда под рукой было и деревню минотавры сожгли В Вяземском хотят помощи просить да выручать своих. Только хитрые там все, еще хуже Бранковских, и боятся Минотавров пущи тещь. — У тебя теща есть? — Нет, — покачал головой я. — Будет, — резонно сказал старик. — Это Минотавров можно не встретить, а от тещи не спрятаться. — Сейчас от Минотавров не спрячешься. — Судьба, — дед развел руками. Скоро людей не будет. Закончатся. Будут, — протянул я. Сомневаюсь, — старик сокрушенно вздохнул. Ты, малец, и то с топором по пепелищам бродишь. Незавидное у тебя будущее. И будет ли оно вообще? Будет. Непременно будет, — упрямо сказал я и пошел в сумрак ночек белеющей полотном дороге. Куда ты на ночь? «Да ты залезай в печь, схоронимся. Расскажешь мне сказку про короля». Я не ответил, упрямо шагая к дороге. Рядом трусил волчонок. «Слышь, малец, не ходи! У меня котелок есть, останься!» Я вышел к дороге и остановился. «Малец!» — надрывался старик. «Малец!»